Глава шестнадцатая. Месяц реабилитации прошел очень быстро. За это время не только Пашка делал успехи, но и Юля, которая училась всему заново. Несколько логопедов, психологов и множество других врачей пытались поставить жену на ноги. Юля старалась изо всех сил что-то делать, но ее тело было почти обездвиженным. Она с трудом говорила и еле-еле управляла руками. Есть пока что сама не могла. Руки не слушались. «Дядя Вов, пошли быстрее! Я так соскучился по маме!» Мы только что прилетели в аэропорт, и Пашка напрочь отказался ехать домой. Он попросил отвезти его к матери в больницу. В этом я не мог отказать ему. И вот он всеми силами держится, чтобы не сорваться на бег, чтобы скорее увидеть Юлю. Как только мы открыли дверь в палату, Пашка бросился к матери, которая сидела на инвалидном кресле около окна. «Мамочка!» — подбегая к ней, закричал мальчишка. Глаза Юли наполнились слезами. Она, насколько могла, приобняла Пашку и они так просидели несколько минут, просто молчали, обнявшись. И казалось, что они разговаривают где-то на подсознательном уровне. У них была особая связь, которую мне никогда не понять. Эти двое понимали друг друга с полуслова, были как одно целое. Я стоял и смотрел на них, и казалось, что две души соединились в одну. «Мамочка, я так скучал!» Сын взял в свои маленькие ладошки Юли на лицо и поцеловал ее в щеку. «Это, наверное, самое лучшее, что я видел за свою жизнь. Они как две половинки, которые разделили на время». Оставив Юлию и Пашку вдвоем, чтобы не мешать им, пошел к лечащему врачу Юли. «Добрый день!» Я открыл дверь ординаторской и вошел. «Здравствуйте, Владимир Андреевич. Хотел узнать, как моя жена. К сожалению, ничего хорошего сказать не могу. Изменений пока никаких нет. И что делать, чтобы появились хоть какие-то изменения? Я бы посоветовал забрать ее домой. Она скучает по сыну и из-за этого находится в постоянной апатии». Возможно, в домашней обстановке придёт в себя хотя бы морально. Хорошо. И когда я это смогу сделать? У вас есть кому ухаживать за женой? У неё сейчас нелёгкое время. Нужны постоянные занятия с реабилитологом. Чтобы вы понимали всю картину в красках, с ней не просто нужно находиться рядом. Необходимо её кормить, мыть. Помогать ей ходить в туалет и еще много чего. Я повторюсь, у вас есть человек, который сможет это делать. Я сам буду ухаживать. Вы уверены? Ведь это не так легко. Да, доктор, я уверен. Хорошо. Тогда завтра сделаю выписку и можете после обеда забирать Юлию Николаевну домой. До свидания. Вы от врача. Я отправился в палату. Когда подошёл, услышал звонкий смех Пашки и открыл дверь. Пацан сидел на коленях у Юли и что-то очень эмоционально рассказывал. Обоим было весело. «Можно к вам?» Отвлёк я их, и две пары глаз обратились в мою сторону. «А у меня для вас хорошие новости. Мы завтра маму забираем домой». «Да?» – одновременно проговорили они. «Да!» «Ула!» – закричал Пашка. «Паш, нам домой нужно ехать, собирать твои и мамины вещи, чтобы перевезти их ко мне». Не хотелось отрывать их друг от друга, но это было необходимо. «Мамочка, я завтра обязательно приеду!» Мальчишка прислонился своим лбом к Юлиному. Я очень люблю тебя, выстоловливай. Она поцеловала его в щеку, и мы ушли. По дороге к Юлиной квартире я позвонил своей домработнице, чтобы та приготовила спальню для жены и все необходимое. После того как Пашка собрал свои вещи, а баба Маша помогла с Юлиными, мы забрали пломбира и поехали в особняк. Наконец-то этот дом наполнится детским голосом и чьим-то присутствием. Ему просто необходима встряска.